Часть третья. Когнитивная психология и концепция осознанности. Предупреждение. В заключительной части книги дополнительно описаны приемы поведенческой терапии. Они служат для лечения так называемого панического расстройства, от которого страдает почти 10% населения Испании. Речь идет о специфической проблеме. Это боязнь страха, с которой не так просто справиться при помощи разумных доводов как в случае с другими негативными эмоциями. Предложенные приемы будут очень полезны в случаях, когда эмоции захлестывают быстро и внезапно.